Кое-кто из стоявших впереди в задумчивости теребил бороду, но ни один не обернулся на этот возглас. Кай сам не придал ему значения, хотя несколько ободрился. Он даже не считал нужным, чтобы ему аплодировала вся аудитория. Достаточно, если все присутствующие хотя бы задумаются над тем, что происходит, и если хоть некоторых удастся убедить и перетянуть на свою сторону. «Я не стремлюсь». Караторским успехом, сказал Ка в ответ на свои мысли. Да, это и не в моих возможностях. Господин следователь, наверное, говорит куда лучше меня, ведь этого требует его профессия. Я хочу только одного открыто обсудить открытое нарушение законов. Посудите сами, дней 10 тому назад я был арестован. Впрочем, сам этот факт мне только смешон. Но не о том речь. Рано утром меня захватили врасплох, еще в кровати. Возможно, что был отдан приказ. Судя по словам следователя, это не исключено. Арестовать некоего маляра, такого же невинного человека, как и я, но выбор пал на меня. Соседнюю со мной комнату заняла стража, два грубияна. Будь я даже опасным разбойником, и то нельзя было бы принять больше предосторожностей. Кроме того, эти люди оказались в конец развращенными мошенниками. Они наболтали мне с три корба, вымогали взятку, собирались под каким-то предлогом выманить у меня белье и платье. Требовали денег, обещая принести мне завтрак, а перед этим на моих глазах нагло уничтожили мой собственный завтрак. Но этого мало. Меня провели в третью комнату к их инспектору. В этой комнате живет дама, которую я глубоко уважаю, и я должен был смотреть, как из-за меня, хотя и не по моей вине, эту комнату в какой-то мере оскверняло присутствие стражи с инспектором. Нелегко было сохранить спокойствие. Но я сдержался и спросил этого инспектора совершенно спокойно. Будь он здесь, он мог бы вам это подтвердить». «Почему я арестован?» «И что же ответил этот инспектор?» «Как сейчас вижу его перед собой, сидит в кресле вышеупомянутой дамы, как воплощение тупейшего высокомерия. Господа, по существу он ничего мне не ответил. Может быть, он действительно ничего не знал, просто он меня арестовал и на этом успокоился». Более того, он вызвал в комнату этой дамы трех низших служащих из моего банка, которые занимались тем, что рылись в фотографиях принадлежащих даме и привели их в полный беспорядок. Разумеется, присутствие этих служащих преследовало еще одну цель, а именно, так же, как моя квартирная хозяйка и ее прислуга, они должны были распространить известия о моем аресте, чтобы повредить моей репутации, а главное – подорвать мое положение в банке. Но из этого ничего, абсолютно ничего не вышло. Даже моя квартирная хозяйка, совершенно простая женщина, назову вам с уважением ее имя фрау Грубах. Так вот, даже у фрау Грубах хватило благоразумия понять, что такой арест имеет не больше значения, чем драка уличных мальчишек на мостовой. Повторяю, для меня это было только неприятностью, которая вызвала мимолетное раздражение. Но ведь последствия могли быть куда хуже, не так ли?